Таня. После Парижа все более-менее перестало казаться таким беспросветным и ужасным. Да, правы были Лялька, Андрей и мама, нужна была смена картинки. Встречали на перроне всей семьей, Андрей и Кирюшка с цветами, дома Женька с ребятами, мама приготовила обед. Господи, какое счастье! Все вместе, вся семья. А семья — это целый мир, ее мир, ее отечество. Все на местах, здоровые и так друг другу рады. Говорили с мужем до утра. Надо что-то делать, как-то выползать. А как? Без денег, без стартового капитала, без связей. Но жизнь, как всегда, мудрее нас, и подсказка ее всегда ко времени и к месту. Как-то вечером раздался телефонный звонок. Звонила старая приятельница по педучилищу Тина, красивая и очень стильная грузинка. Она рассказала Тане о своих планах открыть коммерческий детский сад. Не просто каши, кисель и пластмассовые пирамидки, а серьезная подготовка к школе, профильные занятия, опытные педагоги, разработанная физическая подготовка, логопед, психолог, гомеопат, профилактика инфекции и простудных заболеваний, дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Питание, никаких мюсли и костных бульонов из 50-х годов прошлого века. Группы по шесть-восемь человек. Языки, разумеется, музыка, не два прихлопа-три притопа, а подбор классики совместно с психологом и мусработником. Для старших групп тематические экскурсии по Москве, театры, дельфинарии, музеи, возможность оставлять детей на ночь выходные по желанию. Тинка говорила так горячо и убежденно, что Таня заслушалась. В общем, нужна команда единомышленников. «Готова?» — спросила Тина. «К чему?» — растерялась Таня. «Господи, но ну начинать все это вместе со мной. Но знай, будет трудно. Припон, тьма, но связи есть, деньги тоже. Нужна команда, пойдешь?» «А можно подумать?» — спросила Таня. Два дня сурово припечатала Тина. Таня позвонила ей через двадцать минут. Через двадцать минут хождения кругами по комнате и четырех выкуренных одну за другой сигарет. Даже Андрею не позвонила. Вернее, не дозвонилась, он был вне зоны доступа. Через двадцать минут она вопила в трубку. «Да, я согласна, конечно, согласна». Тинка засмеялась и сказала, что начинают прямо завтра. «Слышишь, завтра». не сказала, что готова уже сегодня, вот прямо сейчас. Вечером обсудили все с мужем. Наверняка там найдется дело ему поднять такую махину. Говорили до полуночи. Уснули, обнявшись счастливые, появилось дело и надежда. В общем, жизнь продолжается. А трудностями их не испугаешь. Сколько их было в жизни, этих трудностей. Даже вспоминать не хочется, честно говоря. Будем жить будущим. Прошлое за спиной. Что о нем говорить? Пережили.